Глава 18 С улицы доносился периодический смех, довольные голоса и лязг мечей. Ингвар раздраженно поморщился и вышел на балкон. Эти двое снова устроили спарринг на веранде. Другого места для своих поединков найти не могли. Ингвар завидовал. Братья были по-настоящему дружны и близки. В их отношениях не было фальши, они всегда поддерживали друг друга в любой ситуации. Даже когда Сирам решил устроить отбор для своей бывшей истины, Калем и Даррен без раздумий приняли сторону брата, и оба начали носиться с княжной, как со своей собственной невестой. Смогу ли я однажды стать частью их братства? Смогу ли заслужить их доверие? Ингвар не видел ничего, кроме подлости, хитрости, изворотливости. Его учили бить первым в спину, пока не ударили тебя самого. Мать всегда была слаба физически, но стремилась к власти с отчаянием глупца. Ей можно было только посочувствовать. В отличие от нее, Ингвар всегда трезво оценивал свои силы. Он оттолкнулся от перил, собираясь вернуться в комнату и закрыть окна, чтобы не слышать раздражающие его звуки. Как почувствовал, неладное. Руки покрылись мурашками, по спине начал ползти уже знакомый, липкий, сковывающий ужас. Талина! вспыхнула тревожная мысль. Ингвар прикрыл глаза, успокаивая внутреннего дракона. Обратился к Силе, а когда открыл их, не понял, как все произошло. Слишком стремительно. Щупальца тьмы появились, будто из воздуха. Взметнулись ввысь и обрушились на братьев, словно цунами. Они не успели бы даже обратиться. Ингвард дернулся, думал, тьма поглотила их, Но когда темный влажный туман рассеялся, увидел два бездыханных тела на дощатом полу веранды. Судорожно сглотнув, Ингвар, не раздумывая, перепрыгнул у перила и сорвался вниз. Он уже был готов, но Талина почему-то не спешила нападать на него. «Братик, и ты здесь!» — ласково пропела она, выходя из тьмы. «Пришел помочь?» «Что ты сделала?» — спросил Ингвард дрожащим хриплым шепотом, не веря своим глазам. «Что ты сделала, тварь?» — прорычал яростно, оборачиваясь к сестре. Вовремя выставил щит, созданный из энергетической волны, и отразил удар. Тьма зашипела, возвращаясь к хозяйке. «А что не так?» Талина невинно захлопала ресницами. «Осуществляю задуманное. Они еще пока живы, но скоро жизнь покинет их тела. У меня есть время, чтобы оставить ложные следы, которые приведут Сирама к глупышке Эмми. Ты же помнишь ее?» Ингвар сжал челюсти. «Конечно, он помнил. Помнил красивую девушку с белыми длинными косами и доброй улыбкой. Помнил, как она впервые появилась во дворце, такая робкая, застенчивая, напуганная. — Ты ее втянула? — Ну, я не могу быть виновной, — улыбнулась гадина, доставая из кармана холущевый мешочек. Ингвар сжал руки в кулаки, вспоминая, чему его учил Сирам. «Как там подавать этот чертов сигнал? Если сейчас же ничего не сделает, братья погибнут, и другого человека несправедливо обвинят, а эта мразь уйдет безнаказанной!» «Прекрати, верни их к жизни!» произнес, пытаясь дотянуться до ментальных нитей, связывающих его из сирама. Талина развязала мешочек и вопросительно приподняла бровь. «Ты же не станешь мне мешать? На чьей ты стороне вообще?» Ингвар саркастично усмехнулся. «Вы с матерью совершили большую ошибку, думая, что сирама легко обвести вокруг пальца» что его поступки можно контролировать. Он лишь позволял вам заблуждаться. Гадина рассыпала порошок, достала из кармана жемчужную заколку и бросила ее на тело колема. Наверное, украшение принадлежит Эмми. В таком случае мне придется стереть тебе память, как сделала это с Миланской. Ничего личного. «А потом, вот увидишь, я избавлюсь от матери и от старика и займу место рядом с Сирамом». «Ты сумасшедшая!» — вымолвил Ингвар, наконец дотянувшись до проклятой алой нити. Талина хмыкнула и в следующую секунду переместилась в пространстве размытым пятном. На горле сомкнулась тьма жаля. Она проникала в разум, вызывая адскую боль в голове и жар, будто плавятся мозги. Ингвер зарычал, отчаянно пытаясь вырваться. «Не нужно было отказываться от жажды, братик!» Глухо прозвучал насмешливый голос Талины. «Стал бы сильнее!» «Может, она и меня решила убить?» Мелькнула вялая мысль. Сил сопротивляться не было. Ни сил, ни желания. Зачем все это? Чтобы потом все равно быть никем, пустым местом? «Сражайся, Ингвар. Или это слишком сложно для тебя?» Прозвучал в голове голос Сирама, отгоняя боль. С губ сорвался смешок, а через мгновение Ингвар обернулся драконом. Стальным, невероятным. Издал свирепы рев, разинул пасть и перекусил жалкую гадину пополам, не почувствовав даже прикосновения ее тьмы. Заклинание забвения рассеялось, отскочило от его брони. Отчаянный вопль полной боли и страха разрезал тишину ночи. Пусть, — кричит, — недолго гади не осталось. Наконец, наконец, это ни с чем несравнимое чувство. Оно пьянило, кружило голову, хотелось расправить крылья и взмыть в небо, выпустить струю черного пламени, сжечь к демонам дворец. Сейчас не время, — отрезвил ровный голос Серама. Он сидел на корточках возле братьев, рядом взволнованно топталось его человечка. Драконье зрение позволяло видеть их хауры, их сверкающие радугой переплетающиеся энергии. Оба казались такими красивыми. Они нравились дракону. Прими человеческий облик, пока зверь не захватил твой разум, и помоги. Ты же знаешь. Проклятие не позволяет нам обращаться. Голос Сирама звучал уверенно, но... Дракон противился. Снова стать жалким, никчемным человеком. Можно ведь улететь отсюда, нужно только расправить крылья. Но тогда я больше никогда не увижу братьев. Дракон выплюнул разорванное тело с привкусом тлена. Взревел в последний раз и, словно нехотя, обернулся. Мы переместились во внутренний двор. Сирам схватил меня за руку и потащил ко дворцу. Я едва успевала переставлять ноги. Появилось ощущение, будто они вовсе не касаются земли. Когда Шардан резко остановился, я врезалась в его спину, будто в каменную стену. Глухо застонала, потирая ушибленный нос. От боли на глазах выступили слезы. Сирам сделал еще шаг, слишком неуверенный для него. Я выглянула из-за него. На веранде распласталось два тела. Я не сразу поняла, кто это. Мозг отказывался верить. Скользила лихорадочным взглядом по знакомой одежде, по тёмным волосам, но все равно не верила. Задрожала, обхватив себя руками, наблюдая, как Сирам подходит к братьям. Воздух будто пропитался смертью. Мрачная атмосфера давила, заставляя испытать необъяснимый страх, который я с трудом смогла преодолеть. Когда подошла, Моё внимание сразу привлек рассыпанный вокруг братьев порошок. Я наклонилась, взяла щепотку, растёрла между пальцев и понюхала. «Сонный лютик!» — произнесла дрожащим голосом. Нанюхавшись его пыльцы, звери засыпают уже не в силах проснуться и умирают во сне, если раньше их и не съедят хищники. «А здесь концентрация такая!» «Тогда не дыши!» Сирам вынул из кармана платок и протянула его мне. Я сразу же прижала белую ткань к носу. Мое внимание привлекло еще кое-что. На животе колема лежала заколка, очень знакомая, с жемчугом. «Это же Эммы!» — прошептала едва слышно. Сердце зашлось в бешеном ритме. Неужели она, пока мы были на утесе, пришла сюда и усыпила братьев? Это не она, — ровно констатировал Серам, легко догадавшись, о чем я подумала. Дело вообще не в порошке. Он указал куда-то в сторону, и когда я туда посмотрела, едва сдержала крик полный ужаса. Талина душила тьмой Ингвара. Темная туманная плеть обвела его шею, запустила щупальца в глазницы и рот. «Вы не поможете ему?» — спросила дрожащим шепотом. «Он должен справиться сам», — холодно отозвался Серам, опускаясь на корточки. Протянул руку, взял брата за запястье. От его прикосновения исходило белое свечение магии. Все внутри меня тряслось от волнения. Я не хотела смотреть, но смотрела, чтобы не пропустить момент, когда нужно будет вмешаться. Ингвар не может погибнуть от рук сестры. «Значит, это она атаковала Колема с Дарреном?» — спросила тихо. «Да» отозвался Шардан и хотела подставить Ему, но вмешался Ингвар. «Нужно убрать этот порошок. Отойди». Я мгновенно подчинилась и наблюдала, как Шардан потоком энергии поднимает порошок в воздух. «Лучше высыпать его в пруд», — заметила осторожно. «Рыбам пыльца не причинит никакого вреда. Намокнув, Лютик потеряет свое опасное свойство». Едва не пропустила момент, когда все изменилось. Ингвар вдруг начал меняться. Слишком стремительно, чтобы я успела понять, как именно. Очертания его фигуры смазались, он начал увеличиваться в размере, и через мгновение перед Толлиной возник огромный, будто сотканный из металла дракон. Я сглотнула, невольно отступив. Дракон запрокинул шипастую морду и сдав пронзительный рев такой оглушительной силы, что пришлось закрыть уши руками. Талина замешкалась. Эта заминка стоила ей очень дорого. Дракон разинул свою огромную зубастую пасть, схватил талину поперек туловища и сжал челюсти. Раздался хруст за которым последовал душераздирающий крик. Я отвернулась, ощущая, как сжимаются внутренности, как к горлу подкатывает ком. «Сейчас не время», — донесся до меня глухой голос Сирама. Я опустила руки, думая, он обращается ко мне, но он смотрел на дракона. «Прими человеческий облик, пока зверь не захватил твой разум, и помоги. Ты же знаешь, проклятие не позволяет нам обращаться. Я судорожно сглотнула. Если Ингвар сейчас не обратится обратно, он навсегда останется драконом. А что потом? Он будет опасен? Неужели тогда Сираму придется его убить? Дракон с отвращением выплюнул поломанное тело Таллины, фыркнул будто отплевываясь от ее крови, и медленно начал меняться. Мимо прошел серам, на ходу снимая с себя камзул. «Отвернись», — строго велел мне. Я сразу же послушно исполнила приказ, сама сгорая от смущения. «Расскажи, что случилось», — потребовал серам, уже обращаясь не ко мне. «Я...» Ингвар закашлялся. Талина обрушила на братьев в тьму. «Я думал, она поглотит их, но она сказала, что жизнь из них медленно утекает». «Ясно», — сухо отозвался Сирам. «Моя стихия бессильна. Я не могу ничего сделать. Не могу даже дотянуться до их сознания и не понимаю, в чем дело». Я закусила губу. Неужели Калему с Дайреном правда никак нельзя помочь? «Стойте!» — выкрикнула, резко оборачиваясь. «У меня же есть живица!» Целый фла... Слова застряли в горле. Из кустов роз, пошатываясь, выходила Таллина. Ее одежда напоминала лохмотья, шея и руки вымазаны кровью, но... На обнаженном животе не виднелось никаких следов от зубов дракона. Но ведь в ее теле должны быть огромные дыры. Сирам проследил за моим взглядом и глухо выругавшись рывком поднял с земли Ингвара. «Присмотри за княжной. Я разберусь с этой тварью». Рыкнул он, а в следующую секунду прыгнул на моих глазах, обращаясь к дракону и взмывая в небо. Помню, как-то я спросила, о какой серам когда обращается, и Даррен ответил, что страшный. Страшный? Никакое слово не может передать всю ту невероятно пугающую мощь, что была заключена в бугристом теле черного дракона. Он весь был будто слеплен из литых мышц, гребень на голове до хвоста венчали смертоносные шипы. Дракон развернулся в небе, раскинув кожистые, тянущиеся прямо от лап крылья. Защитные пластины на его груди поднимались и опускались в такт его тяжелого дыхания. Под ними будто текла раскаленная лава. «Идем». Ингвар потянул меня за руку. «Нужно помочь братьям». Он прикрывался камзолом а я просто старалась не смотреть ниже его пояса. За спиной раздался рев. Я обернулась, и завраженно уставилась на рубиново темное пламя, которое извергал дракон из своей пасти. Талина успела отскочить, но огонь истлел траву до самой почвы, а через пару секунд гадина обернулась сама. И тоже взмыло в небо пепельно-серым с черными прожилками драконом. Сирам же справится? – спросила тревожно, наблюдая, как один дракон бросается на другого. Куда он денется? – отмахнулся Ингвар и вновь потянул меня к веранде. Давай, сделай хоть что-нибудь. Я улыбнулась, доставая из кармана пузырек. Если их сердца еще бьются, живица поможет. На то она и живится, чтобы возвращать к жизни». Ингвар взволнованно кивнул, но на всякий случай проверил пульс у обоих братьев. «Я откупорила пробку, поднесла флакон ко рту калема, приоткрыла его и влила половину сока, после чего то же самое проделала с Дарыном. Сердце сжималось в болезненном спазме. Я волновалась в равной степени за всех братьев, искренне желая, чтобы никто из них не пострадал. Сирам в том числе. «Смотри!» — прошептал Ингвар, тронув меня за руку. Я посмотрела в ту же сторону, что и он, тихо ахнув. «Черный дракон вбивал в землю серого» швырял, словно тряпичную куклу, прижал его лапами, разинул пасть. «Не смотри!» — выкрикнул Ингвар, резко разворачивая меня к себе. «Не смотри!» — повторил шепотом. «Не нужно тебе видеть это!» Я мелко задрожала и вздрогнула, услышав глубокий судорожный вдох. Дарен! выкрикнула, подскакивая к младшему брату. «Ингвар едва не свалился так сильно, я его отпихнула». Следом задышал и закашлялся колем. Наконец из дворца начала выбегать стража, другие служащие, слуги. «Сюда!» — выкрикнул Ингвар, махнув рукой. «Что у вас, раздери, произошло?» Хрипло спросил Колем, пытаясь приподняться на локтях. «Я нервно усмехнулась, садясь на дощатый пол. Неужели все закончилось?» Стража остановилась, как вкупанная, а через весь двор к нам приближался черный дракон, держа в пасти голову серого.